Глава 25. «Не понимаю», — Муром покачал головой, — «причем здесь вторжение?» Мы ждали его снаружи, Добрыня торопливо глотал одну склянку мана за другой. А оно случилось изнутри, Илюш. «Не понимаю», — покачал головой Илья. «Да, некромант оказался слишком слабым, но при чем здесь вторжение? И кто вторгается?» Объясню по пути. Гном кивнул настоящую причала кораблик. Нужно как можно быстрее добраться до магистрата. Предлагаешь идти по реке? Тут же смекнул Илья. А что это мысли? Вот только там много мостов, под которыми нам не проплыть. Мосты не проблема, отмахнулся Добрыня. Главное успеть. Успеем, пообещал муром, спрыгивая на хлипкую палубу. «Это, конечно, то еще корыто, но если ты решишь вопрос с мостами, до центра Сибурска я его точно доведу. Не будь я честным моряком первого уровня». «Одно из стартовых заданий?» – смекнул Добрыня. «Оно самое», – подтвердил Муром, бросаясь к парусам. «Не знаю, совпадение это или что-то другое, но бонусы, полученные в самом начале игры, сейчас очень кстати». Несовпадение, покачал головой Добрыня, склонившись над останками некроманта. Это индивидуальная траектория, по которой нас ведет игровая система. Раскрытие потенциала и прочая ерунда, усмехнулся Муром споро готовя корабли к отплытию. Они самые кивнул Добрыня, оставляя трепье некроманта в покое и склоняясь над останками боевых скелетов. «Ты долго еще там копаться будешь?» – недовольно крикнул Муром, заводя снасть на утку. «Почти все!» – отозвался не ковыряясь в костях. «Нашел!» Гном довольно улыбнулся и, сунув найденный предмет в карман, бросился к кораблику. «Все, Илюш, гони!» «Надеюсь, нас не утянет в какую-нибудь подземную реку!» – проворчал Муром, отвязывая швартовые. «Это искусственный грот», — Добрыня покачал головой. «Он ведет в реку, сейчас увидишь». «Я вижу только скалу», — ворчливо отозвался Муром. «Я тоже ее вижу», — кивнул Добрыня. «Но ее там нет, клянусь стихией земли». Постойка, Муром сунул руку в карман и сжал хрусталь. В следующий момент скала исчезла, оставив на своем месте радужное сияние. «Это иллюзия!» — с облегчением выдохнул Муром. «Ты был прав, сейчас мы выйдем в реку!» Легкий кораблик неохотно пошел вперед, с легкостью проскочил рукотворный канал, идущий от реки к подземному этажу лавки старика Сантьяга и выскочил из-под маскировочного навеса. «Отлично!» — воскликнул Добрыня. «А теперь к магистрату, что есть сил! О мостах я позабочусь!» «Принял», — буркнул Муром, виртуозно управляя корабликом. «А пока мы идем в центр Сибурска, не соизволишь ли поподробнее рассказать про вторжение?» «А ты посмотри по сторонам», — Добрынь кивнул на ближайший берег. «И сам все поймешь». Муром покосился направо и, не сдержавшись, выругался. «Черт возьми, Добрынь, это то, о чем я подумал? Настоящий мать его зомби-апокалипсис?» С корабля было отлично видно безумие, творящееся на узких улочках доков. Сотни, если не тысячи разумных, бросались на обезумевших от страха прохожих и с неожиданной силой рвали их на части. «Постой!» – Муром в ужасе схватился за сердце. «Та чертова паутина, накрывшая доки и Сибурск!» «Ты тоже ее увидел?» – вздохнул Добрыня. «Кристалл, да?» «Да, но постой, как же так-то?» Не могли все эти люди, пусть и окутанные той белесой паутиной, в одночасье превратиться в нежить? Не могли, согласился Добрыня, но нас обыграли, Илюш. Добрынь, хватит говорить загадками, раздраженно бросил Муром, пытаясь выжать из кораблика все, на что тот был способен. Говори как есть. Когда я пришел в лавку Сантьяго, спасибо Тёме за наводку, то попал под конец ритуала. Увидел паутину, город покрывшую, угольки исп наподобие той, в которой Айвана нашли. Ну и к бою приготовился. К бою? Ну да, кивнул Добрыня. Там такая мощь в руках некроманта билась, что я все, что у меня было, в защиту вложил. А он, вместо того, чтобы по мне ударить, запечатал всю эту гнилостную силу в себе». В себе? переспросил Муром. Постой, он что, специально поддался. И твой удар активировал ритуал, вздохнул Добрыня. Не знаю, зачем некроманту нужны были такие сложности и почему он пожертвовал собой. Но постой! нахмурился Муром, пытаясь параллельно с этим достучаться далее до у Вовочки или Ивана Ивановича. Почему ты ему не помешал, или хотя бы меня не предупредил? «Это все из-за защиты», — Добрыня скрипнул зубами. «Ее несокрушимость имеет обратную сторону. Если атаки нет, она остается незыблемой, а маг, использовавший заклинание, попадает в ловушку», — закончил за другом Муром. «Дела. Это что, Добрынь, нас с тобой, получается, развели?» «Я тебе больше скажу», — Добрыня покачал головой. Ты, когда нефритовую сферу ломал, заложенная в нее сила впитывалась в ритуальную пентаграмму. То есть мало того, что нами воспользовались, чтобы обойти какие-то ограничения, так еще и в том, что сейчас творится в доках, Муром кивнул на берег, есть наша вина? И не только в доках, Добрыня паник прямо на глазах, во всем Сибурске. Во дела, Потерянно протянул Муром, не забывая следить за дорогой. «Добрынь, мост!» «Вижу!» Гном взмахнул рукой, и мост, на котором замерлось десяток зомби, раскололся пополам. Половинки моста раскрылись, пропуская кораблик, часть зомби кувырком полетели на мостовую, часть попадали в реку. «Хватай, богор! Муром кивнул на шест с притороченным к нему стальным шипом и крюком. «Уже!» — усмехнулся Добрыня, подхватывая инструмент. Муром направил шхуну прямо на трепыхающихся на волнах зомби, а Добрыни принялся точечно добивать захлебывающуюся нежить. Несколько зомби, удержавшихся на мосту, не придумали ничего лучше, чем прыгнуть на корабль, но богатыри были на чеку. Пара молодецких ударов и все безбилетники оказались за бортом. Но стоило кораблику прошмыгнуть под раскрывшимся мостом, как тот с жутким скрипом сложился назад, Между делом сплющив пару зомби в лепешку. Почти как в Питере, криво усмехнулся Муром, задавая курс твердой рукой. Может сломать эти мосты к черту? Надо оставить шанс не обратившимся местным, не согласился Добрыня. Ты же видел, что не мертвые стояли на мосту, да и на следующем тоже стоят, Муром указал на приближающийся мост. Кто-то ими управляет и перекрывает мосты. «Да, это так», — вздохнул Добрыня, «но нужно оставить людям шанс на прорыв». «Не вижу я здесь людей», — поморщился Муром. «Надеюсь, Агюст с парнями успел уйти?» «Чем ближе к лавке Сантьяго, тем сильнее влияние Скверны», — немного подумав, предположил Добрыня. «Хотя таких мест в Сибурске должно быть довольно много, и совсем скоро в регионе воцарится настоящий хаос». Корабль подошел к очередному мосту, и богатыри на несколько минут сосредоточились на истреблении падающих сверху зомби. «Как думаешь», — протянул Муром, когда очередной мост остался позади, — «насколько это все серьезно?» «Боюсь, что очень серьезно», — вздохнул Добрыня. «Как бы ни пришлось эвакуировать весь Сибурск». «Не может быть», — ахнул Муром, — «ты же сейчас несерьезно?» «Не знаю, Илюш», — Добрыни покачал головой. «Но слишком уж сильно это все похоже на то, о чем предупреждали Рипсак и Горыныч». «До срока отпущенного Горынычем еще почти целый день», — нахмурился Муром. «Не знаю, брат», — Добрыни развел руками. «Но в одном, я уверен, на все сто. Нам нужно закончить задание как можно быстрее». «А оно разве не закончено?» — удивился Муром, и полез в карман за кристаллом. Внимание, цепочки скверные новости, отравленная земля и беглый некромант, объединены в задания локальный апокалипсис. Темный культ, чудовищные опыты, отравленная земля, вода и разумы местных жителей, все это говорит об одном. скверно объявила вашему миру войну. Задания объединились, выдохнул Муром, прочитав уведомление. Вот только... «Непонятно, что делать». «В смысле?» — нахмурился Добрыня. «Убить некроманта, уничтожить темный культ? Очистить отравленную воду и землю?» «Ничего, Добрынь», — Муром покачал головой. «Ничего». «И что нам делать?» — растерялся маг. «Раз нет четкого задания», — в голосе Мурома сверкнула сталь. «Будем делать то, что умеем лучше всего». «Пытаться управлять хаосом?» — на губах Добрыни появилась слабая улыбка. «Решать проблемы», — усмехнулся Муром. «Добрыня мост». «Вижу». «Кстати, Илюш, ты предупредил наших?» «Не получается», — вздохнул Илья. «Будто вокруг Сибурска стоит ментальный купол». «А до Агюста сможешь достучаться?» «Слушай, а эта мысль». Муром задумчиво хмыкнул. «Сейчас попробую, подстрахуешь?» «Конечно». «Агюст, Агюст, ты меня слышишь?» Илья стиснул в руке кристалл и представил перед собой образ партнера. «Агюст!» «Внимание! Принят запрос на трансформацию внутри игрового чата в уникальное умение «Менталист второго ранга». «Ошибка. Недостаточно прав доступа». «Внимание! Необходим основной ключ администратора. Обнаружена корона принца Намаха. «Внимание! Пассивное умение духовная связь можно использовать только для связи с близким по духу реципиентом. «Не дает», – процедил Муром, не открывая глаз, – «требует связь. Прими его в клан», – предложил Добрыня. «В клан?» – задумчиво протянул Муром. «А может, сразу дадим ему воссалитет?» «Я за», – тут же согласился Добрыня. «Текущие условия заставляют, скажем так, держаться вместе». Плюс нам нужно будет как-то выбираться из города, и я очень сомневаюсь, что мы справимся самостоятельно. Значит, большинством голосов принимаем решение «за», — кивнул Муром. «Прости, Алёш. Он бы поддержал», — уверенно возразил Добрыня. «Так что приглашай Агюста быстрее, если он, конечно, выжил». Илья коротко кивнул и стиснул кристалл в руке. Внимание, хлебный магнат города Сибурска получил ваше приглашение стать вассалом. Выберите титул: барон, виконт, граф, маркиз, герцог. Количество вассалов на текущем уровне клана 0 из 9. Муром согласился с предложенным вариантом барон и только было настроился на длительное ожидание, как перед глазами мелькнуло системное уведомление. Ваша репутация с агюстом божеским выросла на тысячу пунктов. текущий уровень превознесения. список вассалов. первый. Агюст Божеский, хлебный магнат города Сибурска, барон. количество вассалов на текущем уровне клана один из девяти. вот это отклик. проворчал Муром себе под нос и не откладывая дело на потом попробовал достучаться до разума партнера. Агюст, ты меня слышишь? Муром удивлению торговца не было предела, но «Как это возможно?» «Если ты способен удивляться, значит жив», — с удовлетворением заключил Муром. «Рад, что ты успел выбраться. Ты видел, что творится на улицах Муром? Из всей моей охраны осталось только трое магов. Ты владеешь информацией о том, что происходит в центре города, Агюст? Да, я здесь, на площади. А ведь знаешь, этот вот ум недоверия позволил спастись администрации города». Тут были и стражи, и маги. Ваша репутация с Сибурском выросла на тысяч пунктов, текущий уровень уважения. Потом, порадуемся, оборвал магната Муром. Срочно укрепляйте районы, отправляйте разведку. Надо понять, стоит ли сражаться за Сибурск, или пока есть такая возможность отойти в Малые Выхи. Займусь немедленно, а ты-то где? Нашел Добрыню, вас встретить? Плывем в центр. Нашел если получится, будет здорово». «Плывете?» «Значит, где-то в районе пассажа Буковского?» «Наверное, я веду это корыто к ближайшей к центру пристани. Мои люди будут там через 10 минут, Муром». «Тогда до встречи, Агюст». «И да, пока не поздно, позаботься о своих рабочих, иначе...» «Не держи меня за дурака, партнер», — оскорбился Агюст. «Мой безопасник уже сотрудничает с капитаном Ядовым и гильдейцами». «Тогда увидимся, барон Божеский». Судя по мощному эмоциональному отклику, Агюст не нашелся, что сказать, и Муром, решив не тратить времени попусту, отключился. До назначенного места встречи еще нужно было добраться. До пристани у пассажа Буковского богатыри плыли почти 20 минут в течение которых проехали 22 моста и перебили три сотни зомби. И чем ближе богатыри были к центру, тем чаще становились свидетелями ожесточенных схваток. Зачастую зомби сражались бессмертные, в то время как местные предпочитали убегать и баррикадировать свои дома. И как бы богатыри не хотели помочь попавшим в беду жителям, Муром твердо вел кораблик вперед. Все, что он себе позволил – Вести корабль ближе к берегу, чтобы не мог поддерживать местных своей магией. Взрывающиеся булыжниками мостовые, вырастающие прямо перед зомби каменные големы, гранитные шипы, пришпиливающие самую опасную нежить к земле. Добрыни пил на одно за другим и магичил практически на пределе своих возможностей. Увы, но надежды богатырей на то, что все закончится доками – не оправдались. Уличные торговцы, попрошайки, мастеровые и даже патрулировавшие улицы стража по щелчку пальцев превращались в кровожадных чудовищ, которые вели себя словно в каком-то фильме ужасов. Бросались на ближайших разумных, стремясь повалить на землю и впиться в кожу своими заострившимися зубами. И если на физическом уровне это действительно походило на триллер «Проживших зомби», то на магическом все было еще страшнее. В момент укуса в жертву перетекала часть скверны, и тело несчастного или несчастной тут же начинало подвергаться изменению. Разум еще сопротивлялся, но тело начинало жить своей жизнью. Удлинялись и укреплялись ногти, превращаясь в цепкие когти, скручивались сухожилия, снижая мобильность зараженного – но в то же самое время даруя нечеловеческую выносливость. Зубы трансформировались в клыки, которыми так удобно впиваться и рвать плоть, а голова стремительно обрастала костяными наростами, закрывая уязвимые точки. И если абстрагироваться от ужаса, царившего на улицах Сибурска, и взглянуть на обращенных с научной точки зрения, то это были идеальные для уничтожения населения химеры. Минимальное время обращения, от дюжины секунд до минуты, максимальная защищенность и убойность в ближнем бою, высокая скорость и неутомимость – все это делало зараженных идеальными машинами для убийства. Да, эти зомби, как обозвал их Добрыня, были не слишком маневренные и мобильны и с трудом вписывались в поворот, но зато на прямой дистанции их жертва была обречена. И чем дольше богатыри наблюдали за творящейся в Сибурске вакханалией, тем больше укреплялись в мысли «Зомби-эпидемия – не случайное заклинание». Это системный проект. Дурацкое, кстати, название, проворчал Муром, ведя кораблик к пристани Буковского, от которой до центра было несколько минут пешим шагом, ну или минута бега. «Зомби-эпидемия?» – переспросил Добрыня, который без устали черкал в своем блокноте. «Согласен, но оно лучше всего подходит для этого безумия». «Техи меры в доме и слава». «Да», – кивнул Добрыня с полуслова поняв друга. «Это были опытные образцы. Чертов некромант экспериментировал, выводя новые подходящие «особи». «Эти уроды», — Муром с отвращением посмотрел на замерзших на перекрестке зомби, «занимают стратегически верные места, максимально быстро обращают всех разумных и со скоростью чумы занимают город». «Идеальное оружие», — подтвердил Добрыня. «Я бы даже сказал гениальное, не будь оно таким аморальным», — подсказал Муром. «Именно. Он готовился, Илья сжал кулаки в бессильной злобе». «Готовился», — подтвердил Добрыня, «причем не один год. И тем страннее, что он решил принести себя в жертву». «Смотри», — Муром показал на пристань, где их уже ждали. «Ребята Агюста!» «И что мы будем делать, когда доберемся до центра Сибурска?» — вздохнул сбитый в смысле Добрыня. «Как это что?» — удивился Муром. «Сражаться!» «Если, конечно...» — Добрыня мрачно указал на пассаж Буковского, — из которого, не обращая внимания на бьющиеся витрины и витражи, выпрыгнула здоровенная трехметровая химера, если, конечно, получится до него добраться.